что переводится как «маленький незатухающий огонёк». Владелец хотел, чтобы заведение стало маячком надежды для собравшихся в нём, но вместо этого гости смеялись над тем, что Бор назван религиозным термином, да ещё таким чопорным. Нашлись и те, кто увидел в названии другой смысл, бобовые ростки тоже назывались Томми, и фермеры любят их за то, как быстро они отрастают заново после сбора урожая. Уж нет ли здесь намёка на то, что заведение стрижёт своих гостей? Закончилось тем, что владелец после долгих и мучительных раздумий поменял вывеску на «Бозу-Инбар». И всё равно все жалуются, даже не подозревая, как долго я подбирал это название. «Слишком без Ну да, есть такое. Без изюминки? Тоже не поспоришь». Который стоял за барной стойкой, готовил заказанный коктейль, в полуха слушая уже давно вызубренный рассказ. «По-моему, оно хорошее и сразу понятное. Ага, посмотришь, и сразу ясно, что там можно встретить монахов». Примечание переводчика. Монах по-японски – Бозу. Кстати, суффикс «ин» – «бозу-ин» – превращает это слово в «учреждение с монахами». Перед было всего пять посадочных мест, а в зале стояло пара столиков на четыре человека каждый. Бар открывался в 6 закрывался в 11 а основной поток шёл в девятом часу. Так случилось и сегодня. Две женщины зашли после работы, и сейчас милость щебетали заместителем директора бара.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 Бритая голова сверкала в свете лампы, традиционная одежда так и просилась на иллюстрацию к статье про секту Тэндай. «Ваш заказ готов! Пожалуйста, в сетлян и цветок лотоса!» Стараясь никого не перебивать, который поставил на стойку голубой коктейль на основе Блю Кроссау, а также розовый на вишнёвом ликёре. Непонятно, почему последний назывался в честь лотоса, но называли коктейли Синзи и директор Аникатара.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 А рядом, как ни в чём не бывало, красовался свиток Хатимана Аками. Как говорили Каэсин и Синдзи, это место не должно вызывать отвращение даже у тех, кто не любит буддизм. В этих стенах Будды и синтоистские боги пьют на равных. Когда Синдзи рассказал о баре Каторо, тот предпочёл остаться в стороне, однако в один прекрасный день согласился помочь, когда заболел один из сотрудников. С тех пор он иногда выходил на смену, когда обороне хватало сотрудников, и сегодня был как раз один из таких дней.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 «Ничего страшного, я сегодня как раз рано освободился». «Любой напиток за мой счет! Присаживайся!» После переговоров полголоса в углу бара сам встал за стойку вместо Катара. Тот, чтобы не обидеть хозяина, сел на крайнюю табуретку, готовясь немедленно освободить её, если придут посетители. «Кстати, Катара, найдётся свободное время на следующей неделе?» Приглушённо спросил Синзи, ставя на стойку стакан Шэнди. «Найдётся, что?»